Когда же Ростислав Пляд, это произошло несколько позже, рассказывал Завадскому о моих безуспешных попытках поступить в свое время во вспомогательный состав Театра Моссовета, то Завадский заметил «И хорошо, что не взяли».